Он вернулся глубокой ночью. Марина слышала, как хлопнула дверь, застонали половицы, и по полу метнулся ветер. Марина съежилась и натянула плед на голову. Так и лежала дальше, прислушиваясь к происходящему в доме, умоляя кого-то безымянного о пощаде. И в то же время надеясь, что безумный похититель загрянет, ей хотелось поговорить. Ещё убедиться, что он не передумал и не решил вдруг её убить. Шаг, скрип, вздох где-то совсем рядом. Собственное дыхание сбивается, и сердце, запнувшись, вдруг несётся вскачь. Рука на пледе, горячая, даже сквозь ткань. И ткань, единственная защита от него, исчезает. «Привет!» Он почти растворился в темноте. Только белый кругляш монеты поблескивает в пальцах. — Ты ведь не спишь? — Не сплю, — согласилась Марина. — Скажи, почему всё так? — Как? — Не знаю. Он потеснил Марину, лёг рядом. Пахнет дымом и ещё чем-то очень неприятным, но не поотом. Когда не думаешь, оно ещё ладно, а стоит начать и... «Ты красивая!» Он же не собирается с ней Или собирается А если так, то что делать Марине? Кричать? Сопротивляться? Тогда убьет А Марина хочет жить Значит... Значит, нужно притворяться Прикоснуться к нему Ласково, да И погладить Закрывает глаза, тянется Утыкаясь носом в ладонь Лежит неподвижно «Ему плохо? Может, ранен или умирает?» «У тебя руки холодные. Заболела?» «Я не привёз лекарств. Извини, но завтра обязательно. Сегодня же...» «Знаешь, тошно, когда тот, кому веришь, предаёт. И как понять, на самом ли деле предал? Иногда единственное, что остаётся, сидеть и ждать удара в спину». Марина заставила себя обнять этого человека, провела ладонью по волосам, мокрые, как после дождя, и все тот же мерзостный запах щекочет ноздри. Она коснулась губами горячего виска, прошептав «Все будет хорошо». Скоро человек заснул, его дыхание выровнялось, а рука, лежащая на Маринином плече, соскользнула. Марина некоторое время просто лежала, подталкивая себя к побегу. «Дверь открыта! Всего-то и надо выйти из комнаты и дома!» А потом закрыла глаза и принялась считать обед. «Раз белая овца над чёрным заборчиком, два вторая овца, три, четыре, пять...» «Вставай, дура! Беги, пока шанс есть! Ты же этого ждала!» «Страшно!» «За забором чернота и пропасть, которая пожирает овец, и Марину сожрёт, если она сунется». «Кто знает, вдруг это проверка такая? Вдруг он не спит, а...» «Шесть... семь... трусиха!» «Нет, дело не в трусости. Марина не знает, где она находится. А вдруг вокруг лес или там поля на многие километры? Вдруг входная дверь заперта или по двору волкодав гуляет?» Много вариантов. Кто не рискует, тот живёт долго. В конце концов, похититель не сделал ей ничего плохого. Он по-своему заботрю И как знать, не разозрит ли его побег? Точно разозрит. Лучше подождать. Восемь, девять, десятая овца снежно-белая. В облаке фаты повисшим на крохотных рожках повернула морду к Марине и, вывалив язык, заблеяла. «Дура, кучерявая!» Седовласый долго смотрел в сред автомобилю, после, взяв сонную собачку на руки, заковылял прочь. Он насвистывал поднос веселую весёлую песенку, чесал псину за ухом и не обращал внимания на красивую девушку, увязавшуюся средом. И только добравшись до переулка, жёлтые стены, высокие окна с пыльной геранью соизволил обернуться. «Но? Сделала?» «Умница девочка, всегда была умницей. Антошку жаль, но...» «Что поделаешь? Безумец! Лечить бы его!» «Но как? В нашей ситуации к докторам лучше не приближаться!» «На вот, блохо!» Варенька взяла собачку, которая в момент растеряла сонривость, завертелась, заскурила а поняв что вывернуться из цепки где вечих рук не выйдет оскарилась ну ну не балуйедалась и шлепнул собаку по носу ишь ты вздумал так ты считаешь будто это твой детективчик деньги подчистил или решила моими ручками свои проблемки порешать варенька торопливо замотала головой смотри у меня «Господи, ну что ж за напасть с вами такая? Как бы репредери, золотые детки!» Он хихикнул, радуясь собственной шутке. «А как серии так будто бы подменили вас. Один в любовь ударился, другой совсем головой повредился. Одна-то и прежняя осталась. Ведь осталась же...» Цепился пальцами в подбородок, заставляя нагнуться. Он уставился в Варенькины глаза и, шлепнув по щеке, предупредил. «Не вздумай закрывать!» Она и не думала. Она смотрела на него со всей искренностью, какую только могла изобразить. И думала, что однажды уже обманула. Ему просто врать. Он думает, что самый умный и хитрый. Что знает каждого из стаи, как облупленного, а на самом деле он старик, а Кела уже промахнулся, хотя и не понял «Так что, девочка моя, подумала над тем, о чём я говорил?» Он снова подкараулил Вареньку. Старая баня дышала паром, сквозь щели в стенах, всасывая внутрь сквозняк и мокрый запах осени, разбавляла его липовым цветом и сухим ароматом камня. «Думала». Варенька забралась на полку с ногами, так теплее. Он же, скинув одежду, подошёл к печке, сунул пару полешек и, дождавшись, пока загудит огонь, притворил кованную дверцу. «Думало, значит». Со спины он совсем не старый. Седой, это да. Особенно на висках и чёлке, которые отпустил длинную, чтобы и глаза прикрывала. Со спины и чёлки не видно. Зато видно узкую полосу крепта, тяже мышц, и красную шкуру, на которой синели узоры татуировок. «И чего ты надумала? А?» Ковшик в руке, вода на камне, шипение, облако пара, и ещё одно, и ещё. До тех пор, пока дышать становится невозможно. Он нарочно это делает, ожидая, станет реваренька молить о пощаде. Она молчит. Закусила палец, дышит носом, Борется со слабевшим вдруг телом. Под градом сердце вскачь. Долго она не вынесет. Долго и не понадобится. Скоро осень, выпьет жар из бани. Так чего надумала? Он вдруг оказывается рядом, Трогает, не вздрагивать, Заставляет повернуться, Пытается смотреть в глаза. Нужно завязывать, Накопить денег и вложить в дело, чтобы прибыль приносили. Умная девочка. Нужно, чтобы кто-то этим бизнесом занимался. Кто-то достаточно умный, чтобы не слить все сходу. Кто-то достаточно благообразный, чтобы внушать доверие. И кто-то достаточно послушный и трусоватый, чтобы не сренять. Да. Варенька вдруг подумала, что это человек. Ее понимает. Только он и понимает. Остальные — куклы. Они готовы исполнять, что скажут, но не готовы думать. Плохо. «Я же говорил, что ты умная девочка. Вот ты и займёшься». Он собрал всех в той же бане. В ней уже почти остывший и просохший. Ещё витали ароматы липы и берёзы, а тяжёлые дубовые листья покрывали пол. Он говорил долго. И пока говорил, никто не смел перебивать. Варенька же наблюдала. Антошка отвлечён и увлечён очередным листом бумаги, который срочнейшим же образом должен разрисовать. Олег рассеян. Словно происходящее его не касается. А Верка зла. Она набирается злости постепенно. Сначала вспыхивают щёки. Болезненные пятна румянца на жёлтой коже кажутся ожогами. «Вот начинает дрожать нижняя губа, вот глаза загораются яростью, вот рот открывается, и Верка заходится криком». «Почему она? Почему?» «Потому». «Его слова раньше было достаточно, но теперь Верка изменилась. Наркоманка и дура, но опасность чует верхним звериным чутьем». «Она же потом появилась, после. Она ничего не делала». «А ты ее хочешь? Обещал, что я! Антошка!» Антошка складывает рист пополам. Смотрит сначала на Верку, потом на Вареньку. «Хочешь? Я тебя нарисую!» «Верочка!» Олег обнимает сестру, прижимает к себе, гладит по голове, словно маленькую. «Верочка, все совсем не так, как ты подумала. Вы тоже будете жить!» «Хорошо жить в настоящей квартире и так, как захочется». Мычит, пытаясь вырваться из братских объятий, но Олег держит крепко. «А она будет играть роль, просто роль, еще пару лет и...» «И ты сдохнешь, несчастная наркоманка. Наркоманы долго не живут, наркоманы опасны». И даже когда Верка успокаивается... Это им всем кажется, что она успокоилась. Варенька понимает, ненадолго. Нужно что-то делать. Что? И тогда Варенька вспомнила про письма. Жаль, что нельзя было действовать сразу. Антошка и Олег заподозрили бы неладное. Антушка и Олег быстро забыли о ссоре. Антошка и Олег вознамерились вылечить маленькую тварь. Как будто излечение возможно. Возможно, но опасно. А если кто-то проникнет в Веркин бред И поймет, что это совсем не бред Тот, кого нельзя слушаться, понимал опасность Но почему-то ждал И тогда Варенька поняла Он стареет Ему уже неудобно на дороге Ему охота спокойного логова, теплого и уютного Волчицу под боком И чтобы кто-то другой послушный приносил добычу Он, зная о своей слабости, боится нападать Он ищет повод И Варенька дала ему этот повод. «Поездка в деревню. Старуха. Фотография вместе с Веркой. Посмотрите, мы ведь подруги. Ночь. Обыск. Стопка белых конвертов, перевязанных бечевкой. Все брать нельзя, но все и не нужны. Хватит трех. Путь домой. Встреча. Разговор». «Вот оно как!» Тот, кого нельзя слушаться, читал письма «Сосредоточено». «Ну и дура!» «Славы, значит, захотелось. Известности?» «Ничего, я тебе устрою известность». «Стишки она пишет. Книгу. Идиотка несчастная. Совсем мозги расплавила». Вдруг повернулся, уставился на вареньку. «Смотри, если я узнаю, что письма фальшивые...» «Письма настоящие!» — возразила она. Письма, да, конверты нет, белые-белые, чистые почти, разве что вырезанный из газеты адресок этой газеты впечатление портит. И Верка отпираться не стала, сначала, а потом её уже не слушали. Вспоминаешь? Вспоминай, вспоминай. Тот, кого нельзя слушаться, недобро усмехнулся, отпуская Вареньку. А заодно вспомни, что с тобою сделаю, если денег у твоего хахаря не найду. Ничего, ничего не сделает, потому что старый слаб, потому что руки у него дрожат, и корень не тоже, потому что единственное утешение слабости — угрозы, которыми он сыплет направо и налево. Ну всё, иди, иди. — сказал он, доставая из сумки прибор. — Дальше уже я сам. — Нет, стой, блохо отдай. — Иди сюда, маленький. Слушай, почему он так тебя не любит? Неужто и вправду натуру чует? Варенька вышла из переулка, бегом обогнула желтое здание, нырнув в неприметную арку, прижалась к стене. — Только бы этим путем пошел, только бы... «Повезло». Она шла за ним до самого дома, с каждым шагом убеждаясь в верности своей догадки. Старик слаб, старик расслабился, и слишком уж сжился с маской. Старику и в голову не пришло, что Варенька решится на срежку. «Ошибка? определенно, А за ошибки надо платить. Теперь Варенька знает, где он живёт на самом деле, и сможет вернуться. Например, завтра». В этот раз трубка взяла огнешка. Так уж получилось, что телефон... огнешка уже тихо ненавидела этот, в сущности, безобидный кусок пластмассы. Сам лёг под руку и требовательно зазвонил. А Семён спал. И вообще, Семён хотел вычеркнуть огнешку из игры, а это было неправильно. Поэтому, зажав динамик пальцем, огнешка выбралась из дому. Больше всего она боялась, что Семён проснётся, или что звонивший не дождётся ответа. «Алло!» «Привет, баскетболистка!» — раздалось веселое. «Вы все еще вместе? Странно, что он не захотел о тебе говорить. Ну да, мужики порой тупые, даже в большинстве случаев тупые. Вы уже переспали?» «Не твое дело». «Не мое!» — охотно согласилась Варенька. «Мне просто интересно!» Со мной он переспал сразу, и это было так себе. «Не скажу, что впечатления незабываемые, хотя в любви крялся. Тебе еще нет?» «Странно. Они все сначала в любви клянутся, а потом поводы ищут, чтобы сказать себе, что так крятва не настоящей была». «Огнешке пришлось сжать зубы, чтобы не зарычать от злости». «Да что эта шлюшка себе позволяет? Подумаешь, пару раз переспали». «Именно. И далеко не пару раз». И неизвестно, как и что там было на самом деле. И вполне может получиться, что Семен врет. Стоп! Это Вареньке нужно, чтобы Агнешка так думала. А она не будет думать. Не будет и все тут. Чего тебе надо? Мне? Притворно удивилась Варенька. Агнешка прямо-таки видела и довольную улыбку, и хитроватый блеск в глазах. «Между прочим, ни разу они некрасивые, выпученные, как у рыбы телескопа, а нос и подбородок мелкие чересчур, и вообще валенька на балонку похожа, такая же избалованная и бесполезная, только еще и опасная, бешеная». «Мне, милая моя Гуливерша, ничего не надо. Я вообще звоню, так сказать, по доброте душевной. Так и Семен мне не чужой». «Спокойно». И тебя, глупую, как-то жаль. Помрешь ни за что. Ну, это как сказать. Варенька пропустила реплику мимо ушей. Ты ведь такая добрая, отзывчивая, говорливая. Старичков жалеешь, особенно если с собачками. Ну да, старички с собачками. Существа безобиднейшие. Он сам подошел и трость уронил. А Гнешка, которая до жути надоела в машине сидеть, выскочила и подняла. А старик, не такой он и старик, просто хромает сильно, сказал спасибо. Он вообще очень вежливый и интересный. Но, Вареньки, откуда знать об этом? Небось, про море рассказывал. Калькута, остров Пасхи, пролив Дрейка и мыс Надежды. А русалку показывал, да, на левой руке? «Такая мясистая, но почти как ты в старости!» Показывал. Синяя уж прочно въелась в задубевшую кожу. Чуть более светлая на запястье, она темнела ближе к локтю, расползаясь сеточкой морщин. «Дура ты!» — ласково сказала Варенька. «Никакой он не моряк. Зек, бывший, опасный, полный псих, как по мне, а я его хорошо знаю». «Врет!» «Или нет. Она ведь с Семеном встречалась и видеть не могла. Значит...» «Значит, она его подослала, чтобы теперь поиздеваться и голову задурить». «Это он придумал нас собрать. Сам-то редко участвовал, только когда сложное дело. Но поверь мне, девочка, он опаснее всех нас вместе взятых». «Чего ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты поверила и помогла мне». Точнее, сначала себе, а заодно уж и мне. Наши интересы могут совпадать, да. Пошарься в машине, проверь одежду и сумочку. Он маячки кинул, чтобы потом найти. Он сказал, что с вами пора кончать. Голос Вареньки стал жестким. Только сначала спросить хочет, куда вы, Олега, вы деньги спрятали. А спрашивает он, так что после вопросов этих мало кому выжить удается. «Бежать! Немедленно поднимать Семёна и бежать! Куда? Куда-нибудь!» «Нет, стоп! Огнешка, вдохни и выдохни, успокойся и подумай. Варенька может просто пугать. Зачем? Да какая разница?» «Вы, конечно, можете попробовать свалить, но в этом смысла никакого», — продолжала говорить Варенька. «Он умеет ждать, и рано или поздно но доберётся. И хорошо, если доберётся до тебя» а не до близкого тебе человека. Он умеет бить по-больному. Схрип в трубке был настолько же фальшив, как и сама Варенька. Нет, не баллонка она. Волчица после посещения салона красоты. Завили, перекрасили, надушили. Но волчий дух все равно пробивается сквозь облака парфюма. Поэтому разуй уши и слушай. Сейчас ты позвонишь Сергею и...